Она его редко видела, только когда я брал его туда. Фло отвернулась, и губы ее искривились от горечи. Она думала, что видит внука в последний раз, но... В тот день, когда семья переехала на Клемент-стрит, Том Омара после школы ворвался в прачечную. Он был полной противоположностью своему отцу в детстве, неопрятный, необузданный, переполненный энергией. — Привет, Фло, — пропел он. — Что ты здесь делаешь, — изумленно спросила она. Он должен был отклониться на полмили в сторону от своего маршрута, чтобы попасть сюда. Она заметила, что на обоих его коленях вверх ногами нарисованы черепы кости. Миссис Омара будет сильно волноваться, не зная, где ты. — Ты имеешь в виду бабушку? — Она мне не нравится. Мама всегда говорила, что она старая корова. — Сделаешь мне чаю, Фло? Он уселся на скамейке, и леди тут же засуетились вокруг него. — Как же это так? Кармел Макналти могла бросить такого ангелочка. Вылитый Хью. Копия Кармел. С тех пор Том никогда не упускал случая забежать на чашку чая после школы. Глава третья. Мистеру Фрицу, ровеснику века, исполнилось 75. Он постепенно слабел. Его руки и ноги распухли и искривились из-за артрита и было больно смотреть, как он с палочкой тяжело спускается и поднимается по лестнице на подвальный этаж. Хуже того, перестали функционировать и более важные части его тела. Теперь они с Фло редко ездили на остров Мэн, и то только для того, чтобы просто лежать в объятиях друг друга. «Прости, Фло», — говорил он угрюмо, — «я, как одна из моих старых стиральных машин, мне нужен ремонт. Новый мотор совсем бы не помешал». «Не говори глупостей, дорогой, я и сама не в лучшей форме», — отвечала Фло. На самом деле она чувствовала себя прекрасно, и ей очень не доставало его ласк. Все чаще из Ирландии стали приезжать его родственники. Фло с трудом узнавала в женщинах и мужчинах средних лет с суровыми глазами тех детей, с которыми она когда-то играла, кого водила на прогулки и в кино. К ней они относились враждебно и подозрительно. Она чувствовала, что они боятся чрезмерного влияния, которая она, по их мнению, оказывала на человека, с которым так долго делила кров. Дом, стоивший сейчас многие тысячи фунтов, не говоря уже о шести прачешных. Фриц и младшие стали вдруг проявлять очень большую заботу о благополучии отца. «Гарри хочет, чтобы я жил с ним в Дублине», — сказал мистер Фриц, однажды вечером, после того, как к нему на выходные приехали Бен и Гарри. «А еще я на днях получил письмо от Эйлен». Она ведь так и не вышла замуж, и тоже хочет, чтобы я жил с ней», — хихикал он с довольным видом. «Приятно думать, что дети хотят позаботиться о своем отце на старости, правда, Фло?» «Да, дорогой», — тепло ответила Фло. Она беспокоилась за мистера Фрица, убежденная, что дети его пекутся прежде всего о своем наследстве. «Я сказал Гарри, что даже если поеду, не хочу иметь никаких дел со Стеллой». Фло похолодела. Он всерьез рассматривает предложение Гарри. Он говорит, что с ней почти не видятся. Она так и живет на ферме. Бытовые условия там не ахти какие, поэтому дети к ней не ездят. Оказалось, он хочет некоторое время пожить в Дублине, чтобы снова узнать поближе своих детей. «Я тебя никогда не оставлю, Фло, — сказал он, — только не навсегда». В его отсутствие прачечные могли работать сами по себе, но уже во второй раз в жизни Фло было доверено управление бизнесом мистера Фрица.